Глава девятая. У холма. Путь до Саратова был для Елены Никитишны сладким отдыхом при самой поэтической обстановке. Широко разлившаяся Волга, зазеленевшие поля, оживившаяся навигация – все это открывало картины одна живописнее другой, точно в волшебной панораме. Тихая, и ясная погода вполне гармонировала с окружающей природой и наполняла душу безотчетной радостью, заставлявшей забывать все житейские невзгоды. А у кого же было больше, чем у Елены Никитишны этих невзгод? Беспокойная, крикливая, неумолимая совесть требовала расплаты за смерть Ануфрия Смулева. Неясное любящее сердце страдало за Илью Ильича Коркина, томившегося из-за нее в больнице для умалишенных. Не было только у нее жалости к самой себе, хотя пережила она много и еще больше предстояло впереди. Если бы не добрый ангел-хранитель Галицкий, то перенесла ли бы она еще все пытки этапного путешествия? Правда, и кроме Галицкого, ей все время делали разные послабления. Она сама видела, как в нескольких вагонах арестантского поезда все этапные сидели скованными попарно, то есть кандалы сковывали левую руку одного арестанта с правой рукой другого. И ее хотели сковать с ужасной лохматой женщиной. Но начальник этапа шепнул конвоиру «Не надо, она и так не уйдет». А каково было бы ей слиться на целые сутки с этой женщиной, от которой зловоние шло на несколько сажень? Бр! И Мороз продирал по коже при одной мысли о всех этих минувших невзгодах. И кто знает, предстоящая еще впереди при сугубой обстановке. Ведь она идет почти на верную каторгу. На второй день к вечеру пароход приблизился к Саратову. Елена Никитишна стояла на палубе и вперила взор в правый берег. Она искала глазами три березки на холмике, который был ей хорошо знаком с детства и который столько мучил ее в последние месяцы. Пароход шел медленно, и весь берег хорошо было видно. Елена Никитишна боялась, только не срубили ли березки, и тогда исчезнет след к могиле Смулева. Пропадет надежда раскрыть когда-нибудь истину, примириться с совестью. И она еще напряженнее впивалась глазами в берег, осматривала каждое возвышение, каждый кустик. Вдруг Елена Никитишна вскрикнула и схватилась за сердце. Ее седенький спутник подбежал к ней на помощь, но она не нуждалась в помощи. Она вскрикнула потому, что увидела знакомый холмик с тремя березками, стоявшими точь в точь, как во времена ее детства. Только березы вытянулись высоко-высоко над Волгой, раскинули свои широкие ветви, постарели и покосились. Но холмик, обрывом спускающийся к Волге, нисколько не изменился. Хотя он не манил ее, как бывало в старину, под тень своих березок, а пугал и заставлял дрожать от ужаса. Елена Никитишна начала набожно креститься на холмик и шептала молитву. Пароход давно миновал уже березы и причаливал к пристани а она все не могла оторвать взора от холмика. «Он! Он!» – шептали ее губы, и она усиленнее крестилась, точно отгоняя крестом мучительные призраки. Старичок-урядник нанял извозчика, усадил на него Коркину и повез прямо к прокурору. Так как присутственные часы окончились то арестантку водворили в тюремный замок, находящийся на окраине города. Это заставило Елену Никитишну пережить еще несколько мучительных часов. В своем скромном, но приличном наряде ей приходилось путешествовать с двумя городовыми по всем улицам города, где многие ее хорошо знали и могли теперь узнать. Она закутала, как только было возможно, голову, И шла почти бегом, так что городовые едва поспевали за ней. Сколько воспоминаний, радостных и печальных, родили эти улицы, дома с палисадами, вывески. Вот и тот дом, где она провела детство. Но теперь он перестроен, и в нем открыт трактир. Только той улицы и дома, где она жила с первым мужем, им не приходилось проходить, и Коркина была рада этому. Слишком тяжелы эти воспоминания. В тюремном замке была уже тишина. Арестанты спали. Для Коркиной отвели койку в общей палате. Духота, зловоние, удушливая спертость, убогая обстановка и страшные обитатели палаты, от которых Елена Никитишна успела уже отвыкнуть, все это привело ее в ужас, когда провожатые ушли Замок щелкнул, и она осталась одна среди этих товарок. Она теперь боялась их, боялась цинизма, наглости и бесстыдства этих падших женщин, живущих скандалами, пороками и преступлениями. Коргина видела два этапа и три пересыльных тюрьмы, но нигде не видела ни одной женщины, достойной носить это имя. Нет, это не женщины, а какие-то отвратительные выродки рода человеческого. Преступники-мужчины в большинстве случаев сохраняют что-то человеческое, и среди них существует дух товарищества, даже какого-то условного благородства, долг чести. Иногда порочный мужчина способен даже на отвагу, почти рыцарский подвиг. Ничего подобного нет среди женщин, потерявших высшую свою добродетель – стыд. Такие женщины отвратительны и способны доходить до последней степени нравственной наготы. С потерей женственности, стыда они теряют все святое, дорогое и способны на самую низкую подлость по отношению к кому угодно. Коркина испытала это десятки раз за свою дорогу, и потому-то теперь ей стало жутко. Спать она не могла, сесть было негде. Прислонившись к двери, она стояла, боясь сделать шаг вперед. Снар начали подниматься головы и с любопытством присматриваться к новой появившейся фигуре. Послышался шепот и затем возгласы «Барыню доставили!» Коркина стояла ни жива, ни мертва. Палата освещалась тусклым керосиновым ночником, коптившим и распространявшим зловоние. Елена Никитишна тихонько передвинулась по стене в самый угол комнаты, куда вовсе не попадал свет ночника, и осталась там до утра. Всю ночь она бодрствовала. С первыми лучами загоравшегося дня она почувствовала облегчение, заметила у дверей табурет и, опустившись на него, задремала. Был совсем уж день, когда в тюрьму вошел стражник и пригласил Коркину следовать к прокурору. Опять пришлось совершать путешествие по городу, на этот раз при ясном дневном свете прекрасного весеннего утра. Досаднее всего было, что путь лежал по самым людным улицам, и толпы зевак собирались на всех углах, а из окон домов высовывались головы любопытных. К счастью, Елену Никитишну никто не узнавал, потому что за последнее время она переменилась до неузнаваемости, а прикрытая платком имела вид не то кухарки, не то местной мещанки. Наконец, они достигли здания суда и скрылись в воротах. Прокурор суда, пожилой маленький господин, с глазами на выкоте ждал уже Коркину и немедленно приказал ввести ее в кабинет. Это таинственное дело интересовало его тем более, что он знал покойного Ануфрия Смулева, знал родителей Елены Никитишной и помнил ее девочкой. Никому в Саратове и в голову не приходило, что Смулев сделался жертвой гнусного заговора, в котором участвовала и его молоденькая жена. Подобное сенсационное дело и в столице не прошло бы незамеченным, а в провинциальном же городке оно обратило на себя внимание всего судейского персонала и заинтересовало своей таинственностью. Как стало известно, что бывшую жену Смулева доставили, кабинет прокурора переполнился. Члены суда, прокурорского надзора, следственные и судейские кандидаты все спешили взглянуть на ужасную преступницу. Однако вид слабой, утомленной женщины с кротким лицом, на котором лежал отпечаток пережитых страданий, разочаровал многих. Прокурор прочел показания Коркиной, данные у судебного следователя в Петербурге. — Поддерживаете ли вы свое объяснение? — спросил он арестантку. — Да, — тихо прошептала она. — Не можете ли вы указать здесь, в Саратове, кого-нибудь из близко знавших ваши отношения с покойным мужем? — У нас почти никто никогда не бывал. Покойный вел самый уединенный семейный образ жизни. — Но ведь он торговал, вел агентуру. Мне неизвестны были его торговые дела. Он не посвящал меня в них. Нет ли кого из близких друзей его? Сколько мне известно, Смулев не имел друзей, и по своему замкнутому, подозрительному и крайне эгоистическому характеру он не мог иметь друзей. Деспот до последней степени он и меня держал в заперти. — Это не помешало, однако, вам иметь близкого человека. Куркина потупилась. «Вам угодно будет показать нам то место, где, по вашему предположению, сокрыт труп убитого?» «О, угодно ли? Во имя этого я пережила столько горя, перенесла столько мытарств. Я сгораю нетерпением. Идемте, идемте сейчас!» Присутствовавшие переглянулись и начали шептаться. «Хорошо, мы сейчас отправимся с понятыми и землекопами», — произнес прокурор. Елена Никитишна радостно затрепетала. Наконец-то настал тот момент, которого она ждала с таким энтузиазмом, во имя которого принесла столько жертв. Что бы ни было впереди, все это ничто в сравнении с мучительной неизвестностью. Только бы скорее, скорее. Она стала торопить, совершенно забывая, что находится в положении арестантки и не может проявлять никакой инициативы. Ей казалось, что она чичеронная, вожатая всей этой судейской толпы, что она совершает какой-то христианский подвиг, а не приносит повинную, не дает ответа судьям в качестве тяжкой преступницы. Прокурор несколько раз улыбнулся, глядя на вдохновенную фигуру Коркиной. Он шепнул что-то следователю, и тот тоже улыбнулся. А Елена Никитишна ничего не видела и не слышала, сгорая нетерпением скорее, скорее разрыть холмик на берегу Волги. Точно она собиралась освободить Смулева из Западни, возвратить свободу задыхавшемуся живому существу. Пойдемте, пойдемте! молила она, видя, что большинство не трогается с места. Рассыльный доложил, что землекопы готовы и кареты поданы. «Прекрасно, отправимся!» Коркину посадили в карету с понятыми и конвойными. Она должна была ехать впереди и показывать дорогу. За ними в двух каретах следовал судейский ареопак. Многие пошли ради простого любопытства. Вдруг последняя карета остановилась. Что случилось? Коркина высунулась из каретки. «Ради бога, пригласите священника!» «После, после!» ответил прокурор. «Нет, прошу вас вместе, я не могу без священника!» Многие улыбнулись и пожали плечами, но не решались протестовать. Один из конвойных побежал в церковный дом, мимо которого они ехали, и через несколько минут вернулся с батюшкой. Кортеж продолжал путь. Доехав до пароходной пристани вдоль Волги, кареты остановились. Дальше дороги не было, и к уединенному холмику вела узкая тропинка. Идти пришлось около версты. Коркина шла впереди. Выпрямившись, высоко подняв голову с блестящими глазами, она шагала так быстро, что остальные едва поспевали за ней. Щеки у нее горели. Дыхание было прерывистое, а руки дрожали от волнения. Она была в эту минуту похожа на полководца, который ввел своих солдат на верную смерть за Отечество. «Вот!» – торжественно указала она рукой на холм под тремя березами и остановилась. Нервы не выдержали. Она бросилась обнимать землю и зарыдала. Все стояли в молчаливом ожидании. Прошло несколько минут. Елена Никитишна порывисто вскочила и повелительно закричала. «Что же вы стоите? Разрывайте скорее! Ну же!» Землекопы ожидали приказаний. Прокурор приблизился к холму и внимательно осмотрел его со всех сторон. Холм состоял из довольно высокой насыпи, густо заросшей травой. Так что объяснить его происхождение было трудно. Он подозвал землекопов. «Где же мы начнем раскопки?» Те почесали в затылке. «Земля мягкая, черноземная, копать нетрудно. Надо с краю начинать и идти к березам». «Ну, начинайте». «А глубоко ли брать прикажете?» «Сначала возьмите пол а после можно будет еще пласт снять». Куркина подошла к священнику. Она вся дрожала. «Батюшка, ведь его без отпевания закопали». Священник ничего не ответил. Землекопы стали копать. Елена Никитишна тихо всхлипывала.